Тон второй. Глава 30. Зона испытания. Часть вторая. Пока ждал отправления, не забыл провести минимальную разведку. С едой проблем не было. Местные, хоть и боялись пришлого, но сильного шамана, то один, то другой подходил за советом или помощью. Пришлось вспомнить театральные школьные постановки, поиграть на публику в загадочность. взамен принимал еду, воду, всякие камушки приносили. Их по рошку взял для солидности, на найденную кожаную недоверёвку насадил, закрепил, что сумел, вокруг шеи накинул. Образ закончен. Вопрос, конечно, в большинстве случаев дебилизмом пахнут. От почему в верблюд моча цвет поменяла? Почему у свини потом, что не несут? Два хряка оказались и прочее, наподобие «Что звезд говорят?» Были и просьбы о помощи, благословения в охоте и прочем. В общем, не бедствовал, и, будучи под повышенным вниманием местных, дождался, пока старый шаман сорганизует мне вояж до столицы. Охрана деревни была наполовину из местных, наполовину из отправленных в отпуск или на пенсию воинов армии Свирепова после ранения. Были они ленивые, как задница антилопы, и на случающиеся потасовки реагировали вяло. Я так и не понял, почему всем на всё насрать. Мне честно пытались объяснить. Но язык у объясняющего такой ограниченный был, что я просто закивал, совсем соглашаясь и двинулся в сторону вояжа. С первой зарёй был дан старт нашему переходу. Кроме меня, оказалось трое молодых парней: двое совсем сопляков, лет 12-13, и один, разукрашенный как индиец в старых рекламах, обриген примерно моего возраста. Хоть и пытался он, как индюк, важничать, впечатлений особого не произвёл. Нашими провожатыми были четверо мужчин племени. Двух из них я видел в охране. Судя по снаряжению, один местный, один столичный, да двое просто мужиков в возрасте, ответственные за груз. Груз заслуживает отдельной темы, так как подобной убогой повозки я в жизни не видел. тянуло её нечто, схожее по степени убогости на помесь зебры и осла. Не знаю, что это за животное такое. Идти нам предстояло около 5-6 дней, по дороге заскочить в два крупных города, где к нам присоединятся желающие. Таковых должно быть немного, так как всего 2 дня назад все желающие уже ушли. Но может хоть пару человек и появится дополнительно. Во время стоянок Я ходил в сторону от лагеря и там занимался тренировками. Хоть в моей голове и были знания по обращению с различным оружием, техники боя и прочее, всё это представляло собой балласт, если не суметь этими знаниями воспользоваться. У мастеров все элементы доведены до автоматизма тысячами-тысяч повторений, и организм на автопилоте способен выполнять те или иные движения. В моём же случае приходилось в первую очередь напрягать мозг, чтобы выудить нужные знания и после применить их. Это потеря времени. В бою от этого надо уходить. Тело не моё родное. Показатели силы, ловкости и выносливости по местным меркам хорошие, но и не идеал. Получается, что ни силы, ни опыта для победы в любом поединке у меня нет. Вот и приходится оттачивать этот симбиоз из знаний, превращая его в опыт, закреплённый возможностями этого тела. На пятый день пришли отличные новости. Мы нагоняем основной караван. Тот, по какой-то причине на целых двое суток задержался в последнем городке перед столицей и лишь 4 часа назад вышел в сторону столицы, где должен оказаться к сумеркам. Пришлось рассталкивать столько увалившихся отдыхать балбесов и заставлять их отправляться в погоню. С учётом того, что вышел караван всего пару часов назад, ни пополнений рекрутов, ни продовольствия ждать не приходилось. Так что наполнили бурдики водой и вперёд, голожопые. Я, кстати, тоже можно сказать, глазадой. Нечто вроде юбки удалось сделать, но это всё так ущербно. Когда доберусь до города, А по разговорам это была прямо супер деревня по уровню развития в моём восприятии и целый мегаполис по местным меркам. Практически 5 десятков тысяч жителей. Местные так считать не умели, но по их рассказам я смог прикинуть размер и количество. Плюс количество постоянно растёт. Там мне необходимо будет попасть на аудиенцию к свирепому Предстать перед ним с прикрытой задницей и не ради безопасности, а ради статуса договориться о мире. Или хотя бы не нападении. И тут стоит провести разведку, чтобы понять, что этому местному тирану нравится, что он уважает и чего боится. Найти тонкую грань, где принц сможет стать, если не другом, то не добычей и не куском мяса, который свиреп ему на один зуб. Да, есть такие слухи, что свирепость свирепому даётся вместе с пожираемыми сердцами поверженных врагов. Я, как всегда до этого, отдал бразды правления процессий местным, примерно представляя, чего ожидать. На входе нас всех зарегистрировали, вручив и заставив надеть глиняный амулет на верёвочке. Гости города, что лишь на время сюда прибыли, получили амулет с прямоугольником из глины размером с большой палец на руке. Местный воин, что сопровождал нас из деревни и, собственно, руководил процессом, имел ранг и статус повыше. Он получил круглый амулет в виде кольца, а само кольцо было выточено из кости какого-то животного. Такое и прочнее, и солиднее. Рекрут же, вроде меня, получили круглый диск с маленькой дыркой в центре для верёвки. Вниз из этого диска торчал тросток, по недоразумению местных символизировавший копьё воина. По мне же, с учётом мастерства местных рукодельцев, мужской детородный орган он напоминал. На местном языке, кстати, что копьё, что орган половой мужской, звучали одинаково. В итоге у меня ивило всё ещё один амулет, коллекции разных камушков на шее. Боевой шаман, мать его. Так и заехали в гостиницу, после чего нас определили в гостиницу. Хлев для животных справа от нас. Хлев для животных слева от нас, а посередине на огромной спасибо чистой соломе мы Всего с учётом каравана, который мы нагнали уже перед самыми воротами, 42 кандидата. Было бы 35, но мы дособрали немного. Разместились мы уже после захода солнца. Процедура регистрации, хоть и плёвая, но целый час убили на неё. Ещё и я выделился. От смотрителя ворот не ускользнула копьё с хищной сталью на конце, замотанный кинжал и украшение на груди. Ну, или то, что ему на ушко шепнул наш провожатый, дало понять, что со мной не все чисто. Хрен его знает. В любом случае, стоило первому храпу раздаться над нашей кучной группой, я встал и сделал вид, что бегу справить нужду. Лежали мы кучно, и, как я заметил, стоит в жопе встать, место тут же занималось соседом, чувствующим себя словно барин в эти короткие пары минут. Так что отсутствия заметить не должны. Да и надеюсь, у них тут не будет поверки утренней. Но 42 считать тоже не каждый местный сможет. И если вообще хоть один сумеет. Хотя, наговариваю. Конечно, своя примитивная система счисления у них есть. Иначе они бы просто не смогли формировать обозы и делать расчёты по продуктам питания войску. Хотелось бы сказать, что столица поражала своей монументальностью, современностью, видами. Но это не так. Огромная деревня, раскинутая на территории нескольких футбольных стадионов. Живут кучно и в грязи. Благ цивилизации единицы. Факелы и то только на воротах до да у пары зданий стоят. Так, кстати, и определить легко. Что имеет ценность в этом городе, а что нет? Вот, например, каменное здание, похожее на барак. Это, я так понимаю, местный дворец. Высокое же двухэтажное здание напротив него, оружейная или что-то в таком духе. Чуть на отдалении за отдельным частоколом и воинами спряталось хранилище еды, охраняемое, да, но не каменное. Если сгорит И я не представляю, как эту араву прокормить. Это, кстати, идея. Её стоит держать в уме. Но всё-таки лучше провести более глубокую разведку с допросом пленника. Нужно решить, кого похитить. А для этого надо ещё найти место, где можно его тихо допросить, не переживая за возможные крики. Вариант, как с шаманом, тут не подойдёт. Обходя город, не стесняясь Своровал несколько небрежно брошенных хозяевами полезных вещей. Так у меня снова появились сандали. Штаны не нашлись, но три рулона кожи я урвал и сперва думал сам сшить бриджи или вроде того. Даже я со своими навыками их сошью при желании. Осталось шило с нитками найти. Заприметил два места, где вроде как ткали хрен пойми что, а я не мог сшить бриджи. В темноте я не особо различишь. Решил, чему самому мучиться, лучше с местными, сговорюсь завтра. Ближе к рассвету решил добавить деревне хаоса, заодно прикрывая тылы. Сворачивал и подкинул в случайные дворы деревни явно мне бесполезные, но в целом ценные предметы. Металлические инструменты, какие-то нарядные ткани и тому подобное. Глядишь на виду шума, И запотуй следы. Рюкзак свой тоже решил не светить, припрятал хорошенько, только сандали оставил. В них же и примчался на утренний смотр новобранцев. С самым рассветом нас подняли, и мы все дружно отправились бежать вокруг деревни 3 круга. С учётом размера деревни, даже мне это далось с трудом. Третий в итоге не справилась с заданным темпом и была отсеена. Вернее, их не отправили обратно, но и в армию они не попали. Они теперь помощники обозники и прочее. Но и жрать, пить, убивать, грабить и трахаться им можно только после того, как настоящие войны закончат это всё делать. Короче, из них сделали падальщиков. В следующий раз они могут попытаться стать воинами только через 3 цикла смены луны. И если оставшиеся думали, что вот теперь-то они заживут, то их здорово обломали. После завтрака всем дали время на отдых и сказали, что к обеду начнутся бои, на кулаках, с деревянными шестами или любым другим оружием. Следить за ними будет сам свирепой и отбирать бойцов в свою элитную гвардию, а также решать, кто из проигравших достоин стать воином. те из проигравших, на кого не укажет перст повелителя, также становятся падальщиками. Впитав информацию, отправился заказывать себе штаны. На месте мои нычки явно побывали, но саму сумку не нашли. В итоге я вытащил её и отправился к портнихам. По дороге стал свидетелем кровавой ссоры двух семейств, что с удовольствием мутузили друг друга. И если сперва нападавшие выигрывали за счёт внезапности, то вскоре стали огребать от более многочисленных родственников соседей. Отсуетилась стража, не дав никому погибнуть, но громкие крики и ругань, как магнит, тянули всех вокруг. На душе потеплело от понимания, что я не зря ночью суматоху наводил. Хоть одна закладка сработала, уже хорошо, уже дышать легче. с партнёрами договориться не удалось. Сперва и если одни меня даже слушать не стали, сказали, что занимаются заказом с Верепова, то вторая группа, явно победнее, поссетовали, что у них нет времени и отправили меня прийти через 5 лун. Пришлось убалтывать, выяснять, что им нужно и чем помочь. Удалось сойтись на трёх годах благословений их дома и пяти плитках местного аналога валюты. такие кривоватые медные пластины. Пока проводил шумные, тупые, импровизационные обряды и публично гадал местным девицам, не выдавая им точного ответа, а, как и принято шарлатанам, лишь расплывчатую билиберду, подтянулись соседи. Узнав, что работает уважаемый, внушительный, глазадый шаман с рюкзаком, они настолько впечатлились от моих речей и выкрикиваний, что тоже попросили о благословении их дома. Тут ещё удалось сыграть на публику шумной водой. Для обряда, соорудив небольшой костерок, потребовала от хозяйки шкуру с салом, оставшуюся от местной свини, но ещё не доеденной. Солить они не додумались, поэтому жрали как могли. Кинул на честноскомунист жену утром пластину металла с углублением небольшим в центральной части. Для чего она, не пойму, но у меня работает как сковородка. Кожа с салом была тонкая, но мне хватило. Жир растопился, масло под костром появилось и создало чудесный аромат. Стоило увидеть, что закипает растопленный жирок, я брызгал под завывание и танцы туда в воду, отчего масло стреляло. Эффект был пугающим, а я довольным. Вот конец. Забрал пластину, послужившую мне сковородкой. Размер её был в две ладони, не более, но я решил оставить себе и хорошо почистил от остатков шаманства. Реклама прошла на ура. Обработал ещё пять домов в соседней за час. Получил от каждого по одной-две пластинки. Расчитался с партнёрами, что жили отдельной группкой без мужей. Такие вот у них поверья. Вернулся аккурат к баям. Где занял очередь в указанном мне распорядителем отряде. Два отряда сходились друг с другом. Всего вышло 14 пар. Дрались не до смерти. Мозгов им хватило не разбрасываться рекрутами. Предлагалось оружие на выбор. Всё деревянное: дубины, кривые шесты, допотопные мечи, ножи и так далее. В целом, все брали либо аналог копья, те самые кривые шесты. либо дубины, кинжалы, мечи и прочее видели новички практически впервые. Те, кто из первых пар взяли их впервые, судя по неуклюжим движениям, проиграли с треском, махая на манер дубинок. После этого фиаска все смикнули, что не время для экспериментов. Двое сильных воинов, наглоу разбивших оппонентов, попали под перст Свирепова и их увели отдельно. с моего места я не видел местного вождя разглядеть удалось только в мгновение до попадания на импровизированный круг для сражения наблюдало за этим действием очень много людей но из-за отсутствия арены это не могло стать массовым зрелищем на вскидку несколько сотен человек плотной толпой стояли где могли и как могли противник вышел против меня совсем юнец И пусть он был довольно развит атлетически, очевидно, никакого боевого опыта не имел. Неуклюже перехватив выбранный шест, он начал выплясывать какие-то танцы. Кого-то из местных он, быть может, и впечатлил. Вот только я недавно целый час дикий танец тумбы-юмбы танцевал. Старший, крепкий и жилистый воин с ожерельем из зубов каких-то хищных зверей велел мне выбирать оружие. Я лишь покачал головой и скрестил лениво руки на груди. Молодой и горячий взорвался от такой дерзости, и стоило получить сигнал о начале сражения, понес все в мою сторону. За три шага до меня он зачем-то прыгнул, пытаясь ударить шестом меня в район груди. Короткий разворот на носках и набравший скорость противник пролетает совсем рядом. пытается затормозить, развернуться и наотмаш бьёт своей палкой. Отклоняю корпус назад, и ветер от размаширствого удара касается моего лица. Противник выравнивается и пытается проткнуть меня серией ударов. Не отрывая глаз, слежу за ним. Движение ног, корпуса, плеч, кисти. Ноги начинают сами собой сдвигаться влево, пропуская кричащего от предвкушения соперника мимо Мимо, мимо. На четвертый удар он не решается, а, развернувшись в сторону моего смещения, перехватывает двумя руками палку и пытается ударить меня на опережение размашистым ударом по диагонали. Делаю короткий шаг вперед и оказываюсь у опорной правой ноги. Второй шаг, и моя нога сносит его опорную, отчего он теряет равновесие и сваливается по направлению собственного удара вперед. успеваю в последнем мгновении повернуть корпус и увидеть, как он сваливается мешком на собственную палку, не успев даже выставить вперёд руки. Думаю, с демонстрацией покончено. Парень вскакивает и частыми короткими движениями отступает спиной вперёд. Боится. По глазам вижу, боится. Хлопят! Распределитель остановил бой и посмотрел на вождя. Я тоже рассматриваю его. Здоровый, даже крупный, массивный по сравнению с остальными, как бегемот среди антилоп. Даже сидя на своём импровизированном деревянном троне, он оказывается не ниже, чем стоящие вокруг него бойцы личной гвардии. Напоминает чем-то рино, только ещё и живот огромный, до да цвет кожи не тот, а так, комплекция гориллы. Длинные, поджарые руки, ни капли жира. Мускулистый и рельефные ноги, широкие плечи, хищный, свирепый взгляд. Выглядит солидно и впечатляюще. Чтобы стать частью моей армии, недостаточно уходить от боя. Ещё нужно уметь сражаться. Покажи, что ты умеешь. Голос был в противорезь внешнему виду, очень тонкий и какой-то писклявый. Но я думаю, не так много людей осталось в живых среди тех, кому показалось это забавным и решившим пошутить об этом. Буду рад проявить себя в сражении с настоящим воином, не отводя взгляда с гордо поднятой головой, ответил я ему, дополнительно ударив себя ладонью по груди, на местный манер. Да, вижу твоё негодование. Повелители не любят, когда с ними так разговаривают. Они любят раболепие. как это демонстрировал распорядитель. Годият тебя сражение с воином. Свирепой перевёл взгляд на распорядителя, тот мгновенно сориентировался и, поклонившись, отправился к стенду с оружием. Чем ты хочешь сражаться? поинтересовался у меня оппонент. Выбирай любое оружие для себя. Я возьму то же самое, ответил я ему. Дерзких нигде не любят, но дерзких обычно запоминают. С какой стороны, неважно. Всё, как и говорил мой наставник, поччивший в пустыне: "Покажи силу и смелость, но не стоит заставлять противника трястись от страха. Тогда он, не будучи в отчаянии, не захочет сражаться с таким, как ты. Такую кость слишком сложно разгрызть". На песок упал меч, деревянный, чем-то напоминает моё детство. Когда отец принёс с работы собственноручно выточенный меч из дерева, этот, в сравнении с детскими воспоминаниями, больше напоминал палку для помешивания супа. И интересно, как там мои родители? Они вообще живы? Я даже не успел связаться с ними, когда начался апокалипсис. Эмоции накрыли с головой. Образ отчего дома предстал перед глазами. Сперва таким каким он мне запомнился. Затем реальность наложила на него нашествие зомби. Хотелось верить, что первые обращения мои близкие пережили успешно и сумели укрыться, получить возможность выжить. А если нет? Моя рука с хрустом в костяшках сжала жалкое подобие меча. Ярость ослепила на мгновение, и я выдохнул, покачал головой, возвращая ей трезвость. Не время предаваться эмоциям. Взгляд устремился к противнику, который изобразил какое-то подобие стойки. Встреча взглядом стала сигналом к началу сражения. Противник, желая то ли наказать дерзкого выскочку, то ли выслужиться, стал стремительно сближаться. «Я больше не был расслаблен». Перехватив рукоять, встал в боевую стойку. «Я не был расслаблен». Выставив остриё меча по направлению к приближающемуся противнику, тот коротким взмахом постарался убрать мой меч, что у него вполне получилось. Я моментально отступил назад, сохраняя между нами дистанцию. Соперник, ускорившись, ударил мечом сверху вниз по диагонали. Отбить меч возможности не было, пришлось идти на сближение, с разворотом корпуса, пропуская меч под мышкой. Зайдя за спину противника, Находясь на минимальном расстоянии спиной к спине, начал разворот с одновременным ударом меча сверху вниз. Противник, проявляя чудеса резкости, успел не только развернуться ко мне лицом, но и выставить под блок свой собственный меч. Удар за ударом я наносил без каких-либо уловок, расщупывая силу, скорость и реакцию моего оппонента. Сам я тоже не показывал всей своей силы. Противнику пришлось стать обороняющимся, чему он явно был не рад. Очередная двойка ударов, и он отступает назад, перехватывает клинок и делает колющий удар в мою грудь. Пытаюсь выставить блок и попадаюсь в его ловушку. Резко довегнув корпус, тот ускоряется, и мне приходится ломать стойку, уводя корпус назад и встречая его клинок гардой своего меча. Будь это реальный меч, остался бы без пальцев. Противник, не успевая вернуть меч, росто и без затей пинает меня ногой. И я, не успевая встать в стойку, сваливаюсь на импровизированный ринг. Злорадно ухмыляясь, Врак заносит меч в надежде достать меня. Глупо радоваться раньше времени. Пожалуй, и мне пора стать серьёзней. Опонент неплох, весьма достоин. Ухожу перекатом и вместе с тем, как вскочить на ноги, мечом зачерпываю песок и отправляю в сторону провожающего меня лица противника. Мог бы и до щиколотки добраться, но с деревянным мечом и эффекта не будет, и противник вряд ли признается, что я его задел, и станет вести себя соответствующе. Пару мгновений, когда враг, прикрываясь второй рукой от песка, отходил назад, позволил мне полностью подняться и перейти в атаку. В этот раз я не бил словно по манекену, проводил обманные движения, подныривал, чередовал колющие и режущие удары, хаотично двигаясь и с разворотом корпуса зажимая и заставляя отступать противника. В очередной раз, отправив меч вертикальным ударом в сторону оппонента, дождался его ошибки. Врак попытался сделать шаг назад и поставить блок на мой меч, как и в прошлые два раза. Я же, аккуратным движением пальцев рук, убрав большой палец с хвата, развернул меч в ладони на 180°, градусов, превращая режущий удар в колющий, тем и закончил схватку, ткнув тяжело дышащего противника в районе КДК. Вокруг взвыли и закричали зрители, довольные таким ярким представлением. Был бы я в другом веке, думаю, вызвал бы шквал аплодисментов. Впрочем, эффект оказался и без того более чем достойным. "Вож завёт тебя". За моей спиной один из ветеранов по местным меркам сражений озвучил приглашение. Ветераном он был по целому ряду признаков: тут и возраст, и качественное железное оружие в виде сабли, одежда, шрамы. говорили о богатстве обращающегося и о его богатом опыте сражений. Не откладывая в долгий ящик, я кинул в кучу тренировочного оружия меч и отправился к вождю. Поднявшись на помост, посреди которого располагался трон, я был поставлен в 3 метрах от вождя его охраной. За моей спиной возобновились бои, к которым свирепой потерял всякий интерес. Тот самый ветеран теперь командовал проведением испытания. Замерев на месте, я стал разглядывать вождя. Убивать он меня сейчас не будет, а если попытается, сбегу. Паркур я изучил. Местные трущобы идеально для него подходят. Впрочем, хотели бы убить, окружили бы, а не преградили путь к вождю. Видимо, опасается меня и показанному мной умение сражаться. «Давненько я не видел такого представления от новичков, да еще и столь младых!» Сверепый оперся на левую руку прищурил глаза. «Мне приятна ваша похвала. Мой противник тоже был неплох». «Силен и умен! Ха-ха-ха! Джонта, ты слышал? Эта наглая обезьяна говорит, что твой сын был неплох!» Один из сильнейших воинов, выигравший 12 смертельных дуэлей, оказывается был э-э, всего лишь неплох. Я по-новому взглянул на старика-ветерана, даже голову повернул. А вот Джунта не обернулся, продолжая следить за боем. Вернув взгляд, я увидел прекратившего смеяться Свирепова, который стиснул зубы и прямо сейчас очевидно злился. Я позвал тебя поговорить со мной, а они игнорировать меня. Я на секунду задумался, что же мне ответить. Но, видимо, моё молчание Вождь оценил как ответ испугавшегося за свою жизнь сорванца. Говорешь, он был неплох? Ты хорошо обучен. Из какого селения тебя прислали? Я прибыл на сборы из-бока Джумба. Вспомнил я название деревушки, любезно приютившей меня. Не припоминаю я такой деревни, задумался Вождь. и к нему тут же подскочил какой-то лысый старик с седыми бровями и стал что-то шептать на ухо. «А-а-а, пограничная с пустыни деревня, как же, как же! Нищая пограничная деревня! Не ожидал, что в ней скрываются такие таланты!» Я лишь промолчал. Вождь был довольно говорливый, а это было мне только на руку. Пусть думает, что я совсем соглашаюсь. Откуда в нищей деревушке нашёлся учитель сражений на мечах? Это и мечами назвать нельзя, судя по тому, что я видел, это просто заточенная металлическая палка. Дерзкий мальчишка, знаешь ли ты цену этим железякам и их смертоносности? Естественно. Я выдержал очередной гневный взгляд Свирепова. Не очень-то и сложно это было, если честно. Я вообще не воин, я шаман, и я не шёл сюда рекрутом. Однако на входе меня к ним причислили. Пришлось размяться. Размяться? Шаман, ты слишком молод для шамана, не говори ерунды. Тут Лысый опять подбежал к вождю и что-то зачирикал ему на ухо. Тот удивлённо посмотрел на него и практически бесшумно переспросил, после чего Лысый закивал головой и показал пальцем в сторону дворца откачих. Так и зачем ты сюда пришёл, шаман? И почему ты не обращаешься ко мне так, как обязан? Сверепой вновь расслабился и развалился на кресле. Ответ на первый вопрос, чтобы встретиться с вождём племени Кахара. Ответ на второй вопрос, потому что ты не мой вождь, чтобы так обращаться к тебе. Но «Ну, вот он я перед тобой. Что ты хочешь у меня спросить? Он, видимо, одними лишь своими мыслями, сперва довольно улыбнулся, а затем напрягся. И весь подсобрался, чуть не вскочил со своего трона. "Стой! Что ты сказал? А кто тогда твой вождь?" Он скочил всё-таки с кресла и возвысился надо мной на целых две головы. "Здоровая дитина! Мятеж! Предательство! Знаешь же, шаман, что я вырезаю мятежные племена поголовно, и стариков, и женщин. Ой, шаманов нельзя трогать лично. Ой, это опасно. Но помни, Что я могу отправить войска, и они вырежут всю твою деревню за отказ признать меня своим вождём. Сейчас же иди и спроси своих духов, что ждёт бог от Джумба, если до вечера ты не признаешь меня своим вождём. Я всё сказал. Уйди из глаз моих далой. Переживающая и слышавшая всё гвардия вождя нервно повинуясь команде старшего, подняла копья и направила в мою сторону. Я не дурак. Намёк понял. Поклонился слегка вождю и двинулся назад. Дойдя до ступени помоста, развернулся и пошёл в сторону моего прибежища. До вечера, так до вечера. Я планировал забрать свои штаны и выспаться, или наоборот. Внутренний будильник поднял меня ровней, как моменту стремительного заката. Красное солнце опускалось за горизонт, и я наблюдал процессию зажжения факелов вдоль главных улиц и поместья вождя. Дворцом это не назовёшь. Такой же сарай, только поравнее, двухэтажный, с большим количеством факелов и стражи. Вокруг меня разбегались люди, боялись навлечь на себя тот гнев, что я вызвал у вождя. Вообще всё складывалось как нельзя лучше. Мне удалось всё сделать довольно быстро и оказаться перед вождём. Теперь же стоит объяснить вождю в приватной беседе, что он не прав, и объяснить, почему лучше дружить со мной и моим племенем. Найдя партнёх, забрал заказ. Конечно, смотрелись они ужасно. Не стоит и пытаться описать, что в них было не так. Но они были, и это уже выглядит солиднее и прибавляет в статусе больше, чем у 99% местного населения. Добавим к этому экспроприированную обувь, повяжем тонкий кожаный ремешок вокруг штанов, чтобы не спадали. Прицепим к нему ножны с кинжалом, копьё. Выкупив на последние оставшиеся деньги дорогой белой грубой ткани, я быстрыми манипуляциями с ножом сделал нечто вроде понча и кусок ткани, разрезав на лоскуты, обвязал в некое подобие арафатки или куфии, прикрывающей голову. Пусть для местных я выглядел странно, но зато эффектно. То, что нужно для далекой иностранной делегации. Копье в руку, кинжал на пояс, свисающий из-под моего понча, амулета шамана наверх. Ну, с богом. То есть с духами, я ж шаман. Подойдя к вилле, главного местного аристократа задержался, сделал круг, внимательно осмотрел местность. Предосторожность на случай необходимости побега. Наметил пути, прикинул расположение гвардейцев и с последними лучами солнца ивился во дворец. Меня встретил воин-ветеран, чей сын проиграл мне на дуэли. Не сказав ни слова, но странным взглядом оценив мой внешний вид, он кивком головы показал мне следовать за ним. После чего мы прошли через стражу во внутренние покои. Как оказалось, Я был не единственным делегатом. Скорестив ноги на грязном ковре, являющемся символом роскоши в эти древние времена, сидело двое старцев. Ну, как старцев. В этом временом отрезке истории человечества, дожившие до 40 лет, являлись уже стариками. Пусть и без седины. Седые же, как мой провожатый, автоматически становились много уважаемыми людьми. За дверями, сделанными из палок и жердей, грозно орал, будучи абсолютно не в духе, по какой-то причине, в анауту свирепой. Он кричал, и своим песклявым голосом, грузно ударяя почему-то деревянному, требовал привезти больше мечей, копий и другого оружия. Голоса второго я не слышал. Видимо, ему хватало ума разговаривать спокойно, не выдавая всем вокруг секреты и государственные тайны. Я всслушивался, на всякий случай отмечая, с чем был готов расстаться для увеличения количества оружия в Анауту. Еду и провизию он не допускал выменивать. Ткани тоже. Женщин на отрез отказался. В итоге он согласился просто увеличить количество обычных драгоценных камней, что добывались в копеях. и пленных рабов. Не думал, кстати, что здесь уже дошли до подобного уровня развития. Горное ремесло в моём племени не было развито от слова совсем. Из кабинета вышли двое: один местный, другой, видимо, откуда-то издалека. Татуировки, одежда, украшения всё это говорило и кричало, что передо мной не местный. И с учётом их диалога, Это кто-то из северных, более развитых племён, торгующих с ванауту. Следующим зашёл совсем бедный мужик. Он оказался представителем какого-то племени, которое было одним из тех, что стояли на пути у армии Свирепова. Тот сейчас заканчивал набор и должен был двинуться дальше в поход, а значит, существовать независимо им оставалось недолго. Оставалось лишь продать себя как можно дороже. Стандартные вопросы о населении, пище, занятиях в деревне, после чего старика чуть ли не вышвырнули из кабинета и велели через 2 недели явиться с не менее чем двадцати войнами и 10 непорочными девками для столичных военноначальников. А потом уж он подумает, что делать с этой деревней. После него зашёл шатающийся мужик, одетый побогаче. Этот, оказавшись главой одной из деревень, что уже входили в союз племён, он жаловался на соседей, которые повадились красть у них скот. Так как соседнее племя было многочисленнее, дать какого-либо отпора они толком не смогли и вынуждены просить Фирепова и Справедливого Науту вмешаться, иначе они не смогут в следующем месяце поставить согласно плану продовольствие для армии. Я уже было ожидал, что жалобщика вышвырнут, но оказался не прав. Во Науту серьёзно отнёсся к этому вопросу и рявкнув, позвал стражника. Тот вошёл и уже через секунду побежал наружу. Спустя 5 минут жирный и наглый по одному лишь взгляду боров пришёл вместе со стражником и вошёл в кабинет вождя. Оттуда послышалось лишь одно писклявое: "Разберись" После чего двое вышли из кабинета и отправились куда-то ещё. Настала моя очередь, и я, выпрямив спину, гордо смотря вперёд, вошёл в помещение, оставив снаружи копьё. Кинжал я спрятал за складками одежды, а так как с обуском здесь не заморачивались, спокойно оказался внутри помещения. Ну, здравствуй, ванаут усвирепой. К тебе пришёл рджаха непокорный. Приветствую тебя, великий и могучий повелитель всех северных племён, Кахарова Науту свирепый. И от лица нашего южного племени Тлуменчи желаю тебе силы как у льва и здоровья как у слона. Часть моей вступительной речи была успешно подслушана у предыдущих посетителей. Остальное импровизировал, закрепляя эффект вступления верчением в руке кинжала в виде змеюки. Судя по всему, Мне удалось произвести впечатление и удивить вонауту, если верить его перекосившейся роже. С верепой, переварив сказанное, снова принял горделивую позу, мол, продолжай. Мой вождь, а также отец рвадже Мора, отправил меня убедиться в тех слухах, что начали идти по нашим землям. И что же это за слухи? заинтересованно спросил глава северных соседей. Ботар ме Свирепова не знает пощады, непобедима, и сами духи ведут её в бой, не зная жалости. Глаза Свирепова засияли, и кривая улыбка толстых губ продемонстрировала удовлетворение Ванауту. И подтвердились ли эти слухи? Нет, это ложь. Внутренний я усмехался, играя со Свирепом, но не слишком умным оппонентом. Глаза налились кровью и грозились выскочить из орбит. Гуляки и губы сжались, как у обиженного ребёнка. Я являюсь шаманом, и мне подвластно видеть больше, чем простым людям. Не только духи, но и божества благоволят Ванауту и его племенам. Бедный Ванауту, совсем запутался, и явно жаждал продолжения нашей беседы. Мне удалось его заинтересовать. Полдела сделано. Божества? Это кто? спросила забоченный вождь. М-да. Как всё печально. Божества это старшие духи, сильнейшие из тех, повелевающих всеми остальными духами и невидимой рукой направляющие людей на охоте, в бою и в обычной жизни. И это же замечательно, раз даже божества на моей стороне. Я наигранно вздохнул и покачал головой. Всегда кажется, что это хорошо, но в этом кроется очень большая опасность. Какая? богов или божеств много, одни сильнее, другие слабее. Ваши божества слишком молодые и юные, лишь недавно пришли сюда. Они стремятся помогать тебе, и вот результат. Все земли от Атамры до Хиды, от диких равнин и до Красной пустыни в твоих руках. Пусть ещё остались племена, что не покорились твоей воле. Это всего лишь вопрос времени. Опасность в том, что вы своими успехами привлекли внимание старых божеств, и они уже внимательно следят за вами и, может, даже уже думают, как помешать вам. А если они увидят слабость в ваших старших духов, то могут и напасть. Вспомни, вождь, всё ли гладко было в последнее время? Не случалось ли необъяснимых потерь? Если так подумать, то нападение львов и пропавший отряд. Это могли быть божества. Конечно, великий вождь, конечно. Не сами же по себе они в беду попали. И что ты мне предлагаешь как шаман? Я предлагаю тебе обхитрить врагов. Ты сейчас собираешься в поход, ведь так? Поход против оставшихся, жалких кучек, не похорившихся глупцов. Верно. Откуда ты зна... Духи подсказали. Да, духи. Так вот, я могу помочь тебе, но... Но что? говорил же шаман, я устал ждать, рявкнул своим режущим слух голосом в анауту. Это сложно и тяжело, чтобы чужие боги перестали тебе угрожать и мешать, их нужно лишить силы. В силу им дают люди, что живут на их землях и верят, молятся им. Нужно изгнать людей, опустошить их города, забрать их идолы и посвятить своим духам и божествам. Понимаешь? Понимаю, покачал головой, вслушивающийся в каждую мою букву обманутой вошьть. Дальше ты объединишь все свои силы, свои армии, и я проведу обряд. Остальным скажешь, что это обряд богатой добычи и удачи. На самом деле, это будет обряд сокрытия твоей армии от глаз духов и божеств. И вы пойдёте, но не к последним гордым племенам, ими можно заняться и позже. Вы пойдёте на север, Бремяком по диким степям, скрытый от врагов. Вы нападёте и захватите их города. Женщин, идолы, тебе больше не придётся унижаться, покупая оружие. Ты сможешь сам его производить. Ты объединишь все племена богатого севера, вооружишь каждого воина железным копьём и создашь своё королевство, где править будешь ты и твои потомки вечно. За то, что ты сделаешь, За те заслуги и выигранные войны, что ты проведёшь, все твои подданные согласятся признать тебя и твоих потомков главнее всех остальных. Да-да. А если не согласятся признать? Он посмотрел на меня как голодная рыба. Тогда всяк, кто решит оспорить твоё слово, закреплённое самими богами и духами, ты отдашь на съедение львам. Хорошо, шаман, хорошо. Ну а что ты хочешь за то, что помогаешь мне? Сами духи говорят мне, что тебе необходимо помочь. Я же лишь выполняю волю их и моего отца. Ты сам видел, на что я способен. Мой вождь желает заключить с тобой союз правителей. Ты будешь править к северу от Красной пустыни, моё племя к югу. Мы будем помогать друг другу, организуем торговлю. Дети наши породнятся, наши воины и женщины породнятся. «Мы станем одним целым, и дети наших детей будут править всем миром!» Здесь я чуть не заржал в голос, но, к счастью, мой оппонент от моих слов так разгорячился, что сам засмеялся от возбуждения будущего правителя мира. «Ага, конечно, лягушка на дне колодца считает, что весь колодец и есть мир!» Дальше все пошло как по маслу. Меня поселили в местных апартаментах. Жрал, спал я в тех же условиях, что и великий вождь, через раз сопровождая его, пудря ему мозги и выдумывая новые и новые небылицы. К сожалению, став публичным, я с трудом проворачивал тайные операции. Так я никогда не мог выйти без сопровождения из дворца, а конструкции его, хоть и позволяли сбежать, слишком быстро раскрывали моё отсутствие. Пришлось мне изворачиваться с моей задачей сделать диверсию на складе с продуктами питания для армии. С охранниками бросить факел я не мог, а своих людей у меня в городе пока не было. Вернее, помощников хватало, что старались выслужиться, но доверить таким людям тайну я, понятное дело, не мог. Случай подвернулся, когда к нам зашёл караван купцов. Помимо оружия, были у них и всякие диковинки. Просто разная бесполезная хрень на самом деле. Но с учетом местного уровня развития, это было чем-то на уровне космических технологий. Именно там я за бешеные деньги смог купить нечто вроде емкости для жидкости. Не из глины, как везде, а из стекла. Была она побита и с трещиной. Само стекло было мутным. Но это всё ещё оставалось стеклом. На следующий день, оставшись один во внутреннем дворике, общаться с духами, я раздолбал то ли вазу, то ли кружку и стал экспериментировать. Он дня убил, пока нашёл подходящий кусочек, способный сфокусировать, как линза, солнечный свет. Мой план приобрёл законченный вид. На следующий день небо затянули тучи. и мне не оставалось ничего другого, кроме как заниматься запудриванием мозгов этому ленивому увольню. К счастью, вскоре вновь появилась подходящая погода, и я со своей свитой отправился гулять. Пройдя к нужному мне складу, дал команду бойцам отдыхать, а сам пошел по кругу, подтанцовывая и подвывая. С обратной стороны, будучи закрытым от большей части поселка, Уселся на пятую точку и вытащил свое чудо-инженерной мысли с приделанным к ней куском линзы. Сейчас я только проведу эксперимент, и если все получится, ночью, сгоняя, установлю свою приблуду. Дым появился спустя минут сорок. Отлично! Быстро потушил затлевшую траву, зафиксировал угол наклона, спрятал в сумку свою мину замедленного действия. Вернулся в свои апартаменты, напросился к вождю. Великий вождь, духи шепчут, что враг затевает какое-то зло. Они рыскают вокруг, что-то делают, что именно я пока не выяснил, но будь готов, если что. Здраствуй, Джаха. Садись, поешь. Что именно говорят твои духи? Ну и дальше продолжил делать то, что делал уже последние 2 недели. Лить воду на уши этому простафилю. Ночью, как и планировал, дождался момента и через дорогу в стене обозначающую окно, свалил из своей обители. Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате. Вот и я, избегая факелов, окружными путями добрался до склада. Там уже очевидно было светло, и кругом ходила охрана. Высчитав их примерный промежуток ходьбы, подобрался к забору, сперва аккуратно перекинул сумку с моим устройством и стал ждать. Через 30 ударов сердца появился охранник. И спустя ещё 30 он скрылся. У меня в запасе была примерно минута. Перемахнув через забор, я оказался на тропинке. Ближе к стенке склада виднелся редкий колючий куст, у которого я проводил эксперименты. Выложив труд из сухой травы между кустом и стеной, я поставил наверх свои палки с нитками и зафиксированную на них стекляшку. Повырезать пазлы пришлось. Конечно, замучился. Повернув до отсечек двигающуюся часть с линзой, убедился, что она в нужном положении, и перемахнул обратно через забор. В темноте охранник не заметит, я уверен почти на сто процентов, слишком незначительная и прикрытая вещь. А как солнце появится, их сменяют, и никто не бегает по кругу, все стоят по углам. Добравшись до апартаментов, обогнул внешнюю охрану и поднялся на второй этаж к моей комнате. Посмотрел на мирно посапывающего стражника и разбудил его, делая вид, что вышел по нужде на улицу. Утром отправился на обход поселения и, пытаясь убить время, так как куст создавал тень и необходимо было дождаться момента, пока солнце окажется в зените, помогал местному населению. Где-то танцевал, где-то давал ценные советы, реально ценные, например, не пить воду из лужи. где я только что копыта коза мочила. К часу Х отправился к складу и всем видом начал хмуриться, на шёпоте, чтобы слышали стражники: "Духи не годуют, духи сердятся". Наконец, я уловил сперва звук, а затем и белёсый дымок. Жестом заставив своих стоять на месте, двинулся в сторону разгорающегося пламени. Самого пламени там ещё не было. И я, подправив труд, пошел по кругу, зачитывая русский рэп из того, что смог вспомнить, ведь я его не особо слушал. Для остальных это звучало, конечно, на уровне общения с духами. На третьем круге, наконец-то, занялось пламя, и я схватил и спрятал свою приблуду, естественно, без свидетелей, после чего смело заорал «Горим!» Я нагнетал панику, носился туда-сюда, бегал, пенал стражников, больше мешая им спасать склад, чем помогая. Даже отправил их в склад с приказом начать выносить всё ценное. Сбежавшиеся со всех сторон жители стали помогать, и одному умному человеку пришла в голову идея потушить огонь. За это время успела заняться стенка и быстро потушить не удалось. Но народ поддержал молодца. И потратил ценную воду, спасая провизию. Диверсия оказалась успешной. Я внутренне доволен, хотя рожу хмурил не меньше остальных и первым побежал с докладом к вождю, что на всех парах нёсся в нашу сторону. Беда, вождь, духи говорили, они предупреждали. И вот, злой и подлый бог решил уничтожить нас с помощью голода. Хорошо, что я слышал, что здесь что-то не так, и проверял, просматривал каждую щель. Заметил огонь, и мы смогли быстро спасти наши припасы. А если бы меня не было, боюсь, всем нашим начинаниям не суждено было сбыться. Так, не давая вставить ему и слова, я повёл его вокруг, показал, где было пламя, где мне впервые нашептал дух и так далее. Вечером моя охрана поменялась, и всех их вызвал вождь. Он спрашивал, не такой уж и кретин оказался. Что я делал и как всё было. Но что они могли, кроме как подтвердить мои слова? В общем, моё алиби подтвердилось, и моя ценность не только сохранилась, но и возросла после этого происшествия. А злой вождь решил больше не медлить, и уже на следующий день мы проводили обряд Он отправлялся воевать на север, где его уже ждали предупреждённый мной через торговцев чужие, неизвестные мне вожди. Огромных трудов мне стоило отбрехаться, чтобы не пойти вместе со всеми и остаться. Сказал, что духи требуют нового святилища, и что я его построю в честь победы в Анауту над жалкими северными торговцами за одну город при берегу. До первого крупного города соседей идти было 8 дней. Я ожидал разгрома в Анауту, но он не произошёл ни на восьмой день, ни на девятый, ни на десятый. На двенадцатый день прибежал гонец и поведал всем о грандиозном сражении, где воины в Анауту одержали победу и захватили, разграбили большой город, получили много багац. Ну вот, мне ещё только этого не хватало. Я стал переживать и даже строить святилище, раздумывая над планом Б. Как вдруг, на четырнадцатый день с начала похода в Анауту с Вирепова пришло уведомление от системы. Я даже не сразу понял. Поздравляем. Ваша миссия успешно выполнена. В Анауту свиреповы погибли. Его армия разбита и более не угрожает миру и процветанию небольшого, но гордого племени Тулуменчи. Я облегчённо выдохнул. И моё сознание погасло, опуская меня в холодные, но нежные объятия тьмы.